Есть третья. Глава 27. Несколько часов постепенно смелее бродили по городу, а потом уже и летали, стараясь заглянуть в окна, проникнуть сквозь стену, как тот летательный аппарат не удавалось. Стена отшвыривала, как тугая резина. Олег взял анализы и не поверил. Обыкновенный песок без всяких примесей и добавок, простой песок, но как бы с чуточку сдвинутой атомной решёткой. из-за чего здание из этого песка не разрушить даже прямым попаданием мощнейшей авиационной бомбы. Да что там авиационной, даже атомной не оставит следа. Мрак начал уставать, раздражаться. Наконец Олег сдался, сказал: "Хорошо, хорошо, заходим, только очень осторожно и не здесь, сверху". Мрак уже собирался ломиться сквозь стену между восьмым и девятым этажами, но послушно взмыл за Олегом. На крыше отыскалось нечто среднее между площадкой для приёма вертолётов, бассейном и рестораном. По крайней мере, бассейн это точно. Вода везде вода, а когда Мрак пощупал её рукой, то едва не влез туда целиком, чтобы смыть пот и грязь, которые существовали, правда, только в воображении. Хорошо здесь, сказал он, если это не брехня всё. Слишком хорошо, согласился Олег. Мрак насторожился. И ты чуешь брехню? Всё вроде бы не иллюзия, осторожно сказал Олег. Однако где все? И я то мрак не договорил. В углу между бассейном и вертолётной площадкой вздыбился пол. Показались суставчатые лапы, вылез крупный металлический жук. Солнце сверкало на его панцире. Он молниеносно пронёсся вдоль стен, проскользнул между Олегом и мраком, совершенно не обращая на них внимания, а затем прыгнул прямо с крыши. Олег подбежал к краю успел увидеть, как жук расправил сверкающие, как устрикозы крылья, спланировал к зданию напротив и ударившись в стену исчез, словно нырнул в водяную стену. Даже почудилось, что по стене пробежали волны. За его спиной мрак проговорил потрясённо: "А ты посмотри. Слой пыли исчез. Всё блестало и сверкало чистотой, свежестью. Олег и до этого не считал, что здесь что-то запущено, но теперь понимал разницу. Жители этого мира явно помешаны на чистоте и порядке. Может быть, предположил Мрак, они в отпуске? Всем домам? Мрак криво усмехнулся. Всем городам. Олег вздрогнул. Мрак взглянул вопросительно, начал укорачиваться, Олег опустил взгляд. Ноги Мрака медленно погружались в пол из этого перестроенного песка. Дурак, хотел сказать Олег, у тебя же на пятках нет глаз. Но и сам не решился вниз головой. Всё-таки мы человеки. А упал Наполь и протиснулся сквозь перекрытие плашмя. Мрак всё же прошёл первым, завис в воздухе, не решаясь коснуться подошвами пола. Огромное помещение, странный дизайн, странная мебель, но всё же мебель, почти всё непонятного назначения. Но одно осталось без изменений стол и стулья. Конечно, компьютерный стол программиста отличается от стола княжеского дружинника. Но всё же есть и обще, потому мрак сказал с облегчением. Никакие тут не живые горы или энергетические вихри. Задница у них есть, это точно. Задницы есть и у динозавров, буркнул Олег. Динозавриков, ответил мрак ласково. Посмотри на размеры, как раз для твоего сидалища. Олег осмотрелся, сказал внезапно. Мне кажется, мы зря здесь тратим время. Ах да, сказал Мрак: "Ты ж человек действия. Раз и врыло без базаров. Надо поискать", сказал Олег. "Куда они исчезли? В этом городе их нет. Уже точно, со стопроцентной, почти стопроцентной вероятностью". Мрак пожал плечами. "Я ж говорю, мне как той муму. Веди". Следующий город отыскался легко и быстро. Более того, с высоты Мрак успел заметить ещё два. Оба на равном удалении как друг от друга, так и от этого первого. Чтобы проверить догадку, он поднялся в верхние слои, пронёсся, не скрываясь над всем континентом, вернулся через несколько минут бледный, взъерошенный, злой. Там ещё города, сказал он. Не поверишь, несколько десятков, все какие-то одинаковые. У нас тоже одинаковые, возразил Олег. Все по типовым проектам. Дурень, даже ты, великий Урюпинск от какого-то Парижа отличишь. Видок, размеры, архитектура, а эти, как близнецы, как будто везде Парижи. Да что там одинаковость? А они ж все друг от друга на 1273 км 400 м. Город внизу играл всеми красками, весёлый, дружелюбный и приглашающий. Олег помолчал, раздумывал. Мрак заложил крутой вираж и метнулся вниз. Небоскрёбы разрастались. Уже видно, что по улицам иногда двигаются механизмы. Над крышами совсем редко мелькают ни то птицы, ни то летательные аппараты. Мрак с разлёта, уже ничего не страшась, ударился в стену. Сердце Олега сжалось. Что за рисковый дурень? Но мрак исчез, и он тоже метнулся следом. Перед стеной задержал дыхание, коснулся, ощутил лёгкое сопротивление. Проник мягкой без усилий. Морак уже бродил по огромному помещению, всё трогал, щупал. "Пусто", сообщил он, как будто Олег летел с завязанными глазами и ничего не видел. "Похоже, этот город тоже, а, в отпуск, на даче сажать картошку". Олег подошёл к стене. От неё веяло прохладой. Высунул голову наружу. Город блестает всеми чистыми красками, радостный, чуточку карнавальный и в то же время строгий и изысканный. Как будто карнавал устроили особо королевских семей. Картошку, повторил он в пустоту. Да-да, картошку. Что? донеслось из помещения. Он дёрнулся обратно. Мрак всё ещё экспериментирует с приборами, похожими на рангутанга с пылесосом, невозмутимый, словно находится не в звёздном шаре, спутнике галактики, а в квартире соседки. Если это жилые помещения, мелькнула мысль То именно такие, в каких бы хотел жить сам, но каких не выносят женщины. Помесь спальни, рабочего кабинета, мастерской и экспериментальной лаборатории. Они бродили по всем помещениям, где перед ними услужливо распахивались двери. Олег тоже начал всё щупать, трогать, проникать лакаторами под кожухи, стараясь выяснить назначение приборов, если это приборы. А вот с этим я повожусь, сообщил он наконец. Мрак необрачая на меня внимания, Это что-то похожее то ли на компьютер, то ли на нечто передающее-принимающее. Хотя это может и то, и другое, и третье вместе взятое. А к тому же ещё и соковыжималка. Ты иди, иди дальше. Мрак смотрел скептически. Уже многое принимали за компы, ведь сейчас на земле их эра. Вот и здесь их везде ищем, как современник Жюль Верна искал бы всюду воздушные шары на 1000 персон и весьма удивлялся бы отсутствию роскошных карет, запряжённых цугом. Олег возился долго, но когда мрак, облетев почти весь город, вернулся, Волк всё ещё возился с компьютером. "Ну что?" спросил мрак. Олег даже не услышал. Ладони лежали на металлической пластине стола, а глаза, невидищие наблюдали калейдоскоп цветовых пятен на дисплее. Мрак зашёл сбоку, ускорил восприятие. Пятна слегка замедлились, иногда он даже видел цельные картинки. Но те исчезали раньше, чем успевал уловить смысл. Олег гонит в таком режиме, что пока ему мраку недоступен, что-то ищет, но вряд ли в таком темпе что-то может понять. Он снова пошёл бродить, как броуновская частица со свободой воли. Помещения открывались охотно, с предупредительной готовностью. Сперва нервировало, даже оглядывался, но нигде ни тени чужаков. Автоматика безотказно улавливает все желания. Вот только подумал, что слишком яркий свет. Стена тут же послушно потемнела, отрезав часть солнечного света. Показалось, что жарко. Воздух тут же похолодал, как будто аппаратура улавливает даже его мысли, абсолютного чужака в этом мире. Олег всё ещё сидел за тем же столом, но на дисплее пятна мелькали, складываясь в картинки гораздо медленнее. Он побледнел, осунулся. В глазах то и дело проступал страх, а потом сменялся глубокой печалью. Ну что, спросил Мрак. Долго будешь просиживать это кресло или рояль? Я так и не понял, на чём сидишь. Олег сказал тяжело, будто ворочил огромные камни. Мрак, я боюсь, ха, сказал Мрак саркастически. Новость. Мрак, я боюсь, что жителей этих городов мы больше не увидим. Мрак посмотрел по сторонам, потом развернулся к нему всем телом. Коричневые глаза быстро пробежали взглядом по бледному, осунувшемуся лицу. "Почему? Вымерли? А эти автоматы просто выполняют программу", закончил Олег. "Просто следуют программе, что заложено в них, может быть, 1000, а может и миллион лет назад. Это простые строительные автоматы. Только наши способны разве что перемешать бетон, а эти перестраивают всю планету, делают из неё сад, а потом ещё настраивают города". тысячи городов, сказал Мрак потрясённо. Олег, здесь же тысячи городов. И эти тысячи таких городов коту под хвост? Олег тяжело дышал, под глазами повисли тёмные круги. 100.000, поправил он. 100.000 городов на каждой планете. Каждый рассчитан по самой грубой прикидке на миллион человек. То есть автомат приготовил планету для 100 миллиардов человек. Мрак сказал дрогнувшим голосом: Но мы уже встретили несколько таких планет. Пустых мрак. Пустых, согласился мрак. Они что же, сдурели? Мы же эти планеты никогда не освоим. Мрак, сказал Олег Сукором. О чём, мрак? О чём, мрак? 100 миллиардов, это же надо такое учудить. Тут они всякие океаны вывели, не только горы, а вместо океанов одни морские проливы вроде Ла-Манша. Нет, Дарданел там теплее и вода чище. За вторую неделю в этом городе так никого и не встретили, к сильнейшему огорчению мрака. Олег уже давно никого не ждал. Здесь явно обходятся без приёмных комиссий. Подключался ко всем зданиям, растениям, собирал те обрывки, которые удавалось понять, вкладывал эти цветные стёклышки в огромную мозаику, у которой пока не мог понять ни жанр, ни размеры, ни даже общий фон. Жизнь, как он всё же объяснил, зародилась в планетной системе одной из звёзд, что на той стороне звёздного шара, и уже оттуда шла волна медленного освоения заселения шара. И вот только теперь, когда добрались до последних окраинных звёзд своего скопления, они обратили неторопливый взгляд на то образование, у которого звёздный шар являлся всего лишь спутником. Неторопливо и спокойно изучали галактику в телескопы. Экспедиции через звёздное пространство не посылали, даже корабли-автоматов. По крайней мере, упоминаний о таких он не отыскал. Во-первых, ничего особого там не увидят, те же звёзды, те же условия, а осваивать придётся теми же методами. Во-вторых, самое главное, не все планетные системы пока ещё освоены и заселены здесь. Мрак появлялся часто, сообщал всякий раз, что никого не поймал и исчезал. Но на этот раз Олег бросил одно единственное словцо. А мне кое-что узнать удалось. Мрак застыл уже в проёме окна, медленно повернулся. На лице было недоверие. "Брежешь?" "Как хочешь", ответил Олег тихо. Голос тоже побледнел, растерял обертоны, краски. "Мрак, я кое-что выяснил. Ты принёс поесть?" "Да", сказал Мрак. Он вывалил на стол целую гору фруктов. Это, как я понимаю, их еда. Вегетарианцы? А ты попробуй, сказал мрак злорадно. Олег медленно надкусывал, прислушивался к ощущениям. Здесь и жареное мясо, так бы он определил вкус этого крупного яблока, и варёная рыба, и варёная рыба с перцем, и жареное мясо с луком, с чесноком, с чем-то солоноватым и масса сладостей. "Да", признался он, "здесь будут жить гурманы". Ладно, мрак, раз ты не спрашиваешь, что же я увидел, то ладно. Ешь, да пойдём дальше. Мрак сказал угрожающе. Я тебя задавлю собственными руками. Выкладывай всё, шпион. Что разнюхал? А тайн и нет, сказал Олег медленно. Мрак, во-первых, я ошибся, что они исчезли. Нет, они не исчезли, просто от нас далеко живут и здравствуют, ни от кого не таятся. Это в самом деле цивилизация, что походит на нас просто до странности. Но только ты сядь, а то упадёшь. Не упаду, ответил Мрак Угрюма. Что за гадость уготовил? Наоборот. Мрак, им больше 10 миллионов лет. Ты представляешь, что это значит? Но Мрак, они достигли всего, о чём мы настолько мечтали, о чём рассказывали сказки. Во-первых, они бессмертны. Нет, конечно, смертны, всё на свете смертно. Но если на любого из них наехать танком или обрушить еверэс на голову, то лишь отряхнёт свои пёрышки, скажет: "Подумаешь, бывают и круче петухи". Они никогда ничем не болеют, у них полная неуязвимость. Не знаешь, что это? За последние 10 миллионов лет у них было только семь смертельных случаев, да и то в первую 1000 лет цивилизации. Кстати, отсчёт своей цивилизации они ведут со дня, когда началось поголовное обессмерчивание. А до этого все эпохи у них вообще считаются диким временем. Кстати, мы по их шкале живём в начале дикого периода, раннего дикого периода. А потом ещё и поздние есть. Но нам даже до развитой дикости ещё полти не 1000 лет. А что? Насторожился мрак. А они о нас знают? Нет, это я образно. Заткни свои образы, давай факты. Мрак, они очень похожи на нас. Я бы даже сказал, что мы произошли от одной обезьяны, или что-то в нашем происхождении странное. Словом, они начали, как и мы, с одной планеты, потом заселили свою планетную систему. У них было три планеты и два спутника. Потом, через миллион лет развития, накопили силы для прыжка к ближайшей звезде. У них, как ты знаешь, смертность нулевая, а даже при самой малой рождаемости на трёх планетах стало тесно. словом у ближайшей звезды планет не оказалось, зато у следующей целых 7, и началась медленная экспансия. Мрак поинтересовался: "А почему медленная?" Олег развёл руками: "Думаю, из-за продолжительности жизни, вернее, из-за бессмертия. Торопиться некуда, они очень основательно ко всему готовятся. Теперь понятно, почему мы натыкались на планеты-сады. Они сперва засылают автоматические станции, что опускаются на планету, выращивают гигантские механизмы, которые начинают менять атмосферу, перестраивать континенты, сравнивать горы, орошать пустыни. И лишь потом, когда планета становится райским садом, они начинают строить там города, опять же, только механизмами. Затем механизмы в самом конце строительства возводят врата. Это что-то для мгновенного перехода с одной площадки на другую. И вот только тогда эти лобуняне, таково их самоназвание, начинают переселяться на новую планету. На самом деле они даже не ощущают, что переходят на другую планету в звёздной системе. Встал на площадку, что-то щёлкнуло, и уже вежливо просит сойти, дать место другому или другим. Может быть, их переселяют сразу целыми вагонами, чтобы легче было адаптироваться на новом месте. Мрак выркнул Какая же это адаптация, если планета точно такая же и даже город такой? А звёзды? Во-первых, переселяют явно днём. Во-вторых, кто на них смотрит? Я знаю людей, что за всю жизнь ни разу не подняли рыло. Нет, тут уж очень берегут себя. Ага, пальчик могут прищемить. Подумать только, целые города дурно стоят, ждут. Чего ждут? Пока народный контроль примет. Пока везде всю пыль выметут и занавески развесят. Олег сказал тихо: "Они строят на вырост. А почему бы и нет? Звёзды в шаре близко одна от другой, взаимодействия сильные, можно только на гравитационной разнице тысячи вечных двигателей построить. Вот и строят. У них заводы саморемонтирующиеся, все механизмы тоже. Им главное запустить хорошо оснащённый корабль-пилот к какой-нибудь звёздной системе". А там он сам всё сделает по программе: опустится на планету, выстроит завод, начнёт добывать руду, создаст механизмы, что примутся перестраивать планету, а через тысячу-другой лет можно и ступить на эту планету. Не отважным героям, Мрак, а сразу мирным домохозяйкам. Мрак посмотрел на его восторженное лицо. Сразу видно труса, буркнул. Плохо. Почему? Не по-мужски, отрезал Мрак. Мужчина должен дерзать. А какое дерзание, когда он из одного мира в другой вступает, видите ли, как павлин? Ты предлагал такое и у нас, напомнил Олег. У нас бы дорогу прокладывали герои, отрезал мрак, а не машины. Пока ещё не удавалось отличить жилые дома или даже квартиры от заводов, пивных, тюрем или полицейских участков. Слишком иное мышление, иное развитие. Ничего удивительного, подумал Олег раздражённо. У нас Тит Ливи, Юлий Цезарь или Пушкин, не последние идиоты, тоже растерялись бы в современной квартире. А ведь они и люди, почти современники. Нас разделяет с ними каких-нибудь пара тысяч лет, а Пушкин-то вообще совсем рядом. А здесь увы даже не другая цивилизация, как, скажем, майя или ацтеки, а другой биологический вид. Всё другое. И всё-таки он отыскал в каком-то помещении более полное хранилище информации. Был ли это полицейский участок, храм мудрости или жилой дом, он не знал, да и не допытывался. А влез с головой в энергетические поля, старался включиться, перехватить, переводить абракадабру быстро сменяющихся пятен, звук и запахов в понятные себе декарю образы. Мрак примчался, с жаром рассказал, какие странности встретил на этот раз. Удивил. Тут всё странности. Поинтересовался новостями. Кое что надыбал, сообщил Олег. Давай хвались. Хвалиться нехорошо, сообщил Олег серьёзно. Ох ты. Руки Олега двигались в воздухе бесцельно, словно услепова. Мрак посмотрел иначе. Пальцы Олега задевали некие призрачные струны, сцепляли. От них пошёл свет, собрался в середине помещения. Мрак присвистнул, там возник человек. Сперва тоже призрачный. Потом налился плотью. Медленно поднял крупные набрякшие веки. Мрак застыл. На него смотрели крупные глаза всё понимающего, всё повидавшего человека. Мудрые глаза, он сказал бы, исполненные мудрости, если бы не так яро ненавидил высокопарность. Их взгляды встретились. Мрак смотрел в эти бездонные глаза, не мог оторваться. Перед ним был мудрец, настоящий мудрец, это же видно. Вон мурашки по всему телу. Это не какой-нибудь Олег из леса. Этот всё видит, всё понимает, всё знает. И Фикс с ним, что это не человек вовсе. Вон, ухи какие. Но видно, что дядька серьёзный, зря в пятак не двинет. Олег шевельнул ладонью. Фигура медленно пошла на мрак. Мрак поспешно отступил в сторону, но Олег сделал другое движение, и фигура остановилась. Не голография, понял мрак с холодком. Нечто материальное. Вот качнулся от его движения листок на краю стола. Олег неумело подвигал кистью. Человек с глазами мудреца остановился, присел, в упор посмотрел на Мрака жёлтыми глазами, внезапно подпрыгнул. Когда снова застыл, выпрямившись, Олег подошёл, пощупал его плечи, ухватил за нижнюю челюсть, дёрнул, сунул палец в рот и пощупал зубы. На лице его отразилось удовлетворение, словно купил коня на базаре даже лучше, чем ожидал. Мрак едва отыскал убежавший голос. Он что, не живой? Марк, это изображение, только с добавочными характеристиками. Ну, его можно пощупать, толкнуть, переставить. Он говорил всё тише, с самым озабоченным видом рассматривал фигуру, поднимал руки, внимательно ощупывал, и по лицу было видно, что ощупывает очень внимательно, вплоть до печёнок. Даже пересчитывает, может быть, все кровины тельца. "Это что же?" спросил Марк тихо. "Муляж?" "Да," ответил Олег рассеянно. Картинка из энциклопедии. Кстати, ты же сам хвастался, что умеешь создавать фантомы, мрак проворчал. Так я ж людей, Олег отошёл к столу. Мрак видел, как он всё увереннее двигает ладонью над пластиной, а человек, подобно марионетке на ниточке, подпрыгивает, строит гримасы. Олег тоже строит те же гримасы. Вот уже и кожа стала золотистой. Мимикриирует, принаравливается. Ему бы только в шпионы, а не в возвышенные мудрицы. В муляже внезапно распахнулся живот, но внутренности не вывалились, а так и остались, уложенные умелыми руками природы. "Ага", сказал Олег с сомнением в голосе. "Различий хватает, хотя всё равно непонятно, почему мы такие похожие. Ладно, зато прикинуться проще. Если у них нет специальных служб по выявлению, а я не обнаружил даже намёков, то сумеем, сумеем". Скулы его поднялись выше. Но лицо сгладилось, стало мягче. Нижняя челюсть уменьшилась. Даже пальцы стали тоньше и изящнее. И что неприятно, исчезли такие привычные орудименты, как тей как ногти. Мрак помуршился, но не теряя времени, тоже убрал ногти, волосы, почистил кожу, так что стала идеально ровной, будто отполированное золото, без единой оспинки, шрамика или любого хотя бы микроскопического изъяна. Мрак сказал напряжённо: "Погоди, погоди". Что-то я не понял. Там мы видели, что на каждой, на каждой подготовленной планете города готовы принять 100 миллиардов человек, так? Мрак, ответил Олег тихо. Не прикидывайся. Ты всё понял. Всё понял. Но это всё тоже, мол, не могу поверить, что Земля вокруг Солнца, а не наоборот. В звёздном шаре 1,5 миллиона звёзд. Если верить этому компьютеру, то заселены практически все планеты. Мы видели последние, что на краю шара. Их готовят под заселение. Их не больше десятка, а уже заселённых чуть больше 3 млн. Мрак сказал Угрюму: "Да, такое в голове не укладывается. Вот что, Олег. Я не хочу выглядеть в их глазах троглодитом или обезьяной, хотя если подумать, мне пофигу. Но всё равно давай подумаем, как появимся. Они, судя по всему, вообще уверены, что только они единственные циацы во вселенной". По крайней мере, я могу в этом доме все стёкла побить, и никто меня не ловит, в Кутузку не тащит. Непорядок. Подумай, есть ли шанс нам так замаскироваться, чтобы ни одна собака не почуяла, хотя бы поначалу. Хорошо бы сперва походить, осмотреться, Олег подумал, спросил. А зачем? Да просто не знаю, стоит ли. Так к нам хоть какое-то внимание будет. Покажут, расскажут, помогут, Мрак поморщился. Эх ты, а ещё рыжий Никакой в тебе гордости нет. Ну что за слова от мужчины? Покажут, помогут. Так можем мы сойти за своих или не можем? Мы ж на самом деле похожи, а если надо, то я всегда готов подмимикриница и ещё и ещё. Это называется боевая окраска бедуина, если ещё не понял. Он не ждал, да. Просто от волнения куражился. Но Олег на полном серьёзе долго гонял картинки, лазил по древу каталогов, как обезьяна по веткам, и вдруг произнёс: Но знаешь, шансы есть. Хоть они все единая нация и единый народ, но всё же жизнь на 3 миллионах разных миров всё же отличается. Нет, нет, система мгновенной связи держит всех в курсе любых новостей, культура нервётся, но кое-кто её рвёт на местах сознательно. Я уже отыскал около трёх десятков планет, где решили идти несколько иным путём. Чуть-чуть, но всё же иным. Как большевики и меньшевики, спросил мрак. Так это повод начать войну? Олег поморщился. Мрака они слишком цивилизованны. Они могут воевать только аргументами. На самом деле так и есть. Вот, посмотри. Жалоба. Мол, жители мира Газиалы последние 1000 лет дозируют информацию центрального мира, а то и вовсе иногда отключают, а о своей жизни почти ничего не сообщают. Просто не дают пропагандистам уцепиться за свои слабые места. или вот планетная система звезды SD 67811, где жители всех четырёх планет ударились в философию куныризма. Хм, интересно, что это. И тоже они почти отгородились занавесом. За последние 700 лет из их системы прибывали только адепты, которые язык держали за зубами. Газиала и SD 67811 держат врата закрытыми, а сами свою планету почти не покидают. Мрак сказал зависливо: "Сроки, сроки. Тысячелет 700 для них что один день. Мы ж двое молокососов рядом с ними. Ты так вообще ползун, желторотик. Почему я?" не понял Олег. "Я ж постарше", заметил Мрак покровительственно. "Если там триллионы ребят, которым по 10 миллионов лет, то я просто не знаю, но попытаться стоит". "Зачем?" спросил Олег. "Не знаю", ответил Мрак честно. Не лучше ли прийти и сказать, кто мы и откуда? спросил Олег. Не знаю, повторил мрак. Но что-то вот уж очень не хочется так, понимаешь? Не знаю почему, но не хочется. Олег задумался, прислушался к себе, но ясности не ощутил. Атомистические чувства, недостойные высокоорганизованного существа, настойчиво твердили, что надо скрываться, не признаваться. Это он смог бы с лёгкостью отбросить. Серьёзнее были противоположные доводы, что как-то неловко выступать троглодитами. Правда, их можно отнести. Нет, сюда в незнании, есть стыд в нежелании обретать знания. Однако что-то ещё удерживает от решительного отказа от глупой идеи мрака. "Знаешь", сказал он нерешительно. "Посмотрим, как получится. Если нас с ходу примут за людей из своего мира, то на время так и оставим. Если не поверят, то расскажем всё без утайки". Если раскроют, то и так всё узнают.